Глава девятнадцатая. План был примитивен, но в этом и была его прелесть. Простой план, в котором нет никаких хитросплетений и сложностей, имеет гораздо больше шансов сработать, чем нечто мудреное, где слишком многое может зависеть от случая, различных факторов, от того, как исполнители ему следуют и так далее. «Здесь же облажаться можно было либо если ты совсем тупой, либо план не мог сработать изначально, иначе его провалить просто нельзя». Дон Лука легко нашел одноразовых исполнителей, которые должны были сымитировать мощную атаку на казино. Понятное дело, что особо повреждений они нанести не должны были, но смогли повредить стену vip крыла настолько, чтобы это выглядело опасно для гостей и было достаточно весомой причиной, чтобы Дон Лука, рассыпаясь в извинениях, был вынужден предложить почтенным гостям сменить место жительства, так как не может обеспечить им достойный уровень безопасности. Проще говоря, он предложил гостям убраться по добру, по здорову. Даже в качестве извинения оплатил им полный пансион в гостинице другой семьи. Из гостиницы до нового места дислокации можно было доехать по одной из двух улиц. Но на одной из них, в силу начавшихся беспорядков еще утром, рухнули сразу два побитых жизнью и ржавых контейнерных строения, полностью ее перегородив. Там сейчас суетилась городская стража, работники и простой люд, пытавшийся улицу освободить от хлама. Что касается второго пути, пройти предстояло через людный район, его еще офисным называли в шутку. Просто именно в этом квартале, по странному стечению обстоятельств, жило больше всего новоявленных городских служащих. А так это обычный спальный район какого-то промышленного мира, который из-за всполоха оказался здесь, на пекле. Четырехэтажные кирпичные дома, плотно стоящие вдоль линейной улочки, явно старые постройки. Они намекали, что перенесло этот район с какой-то давно обжитой, можно сказать, старой системой. Хаби, к слову, был весьма престижный для жилья район, в который старались перебраться и обустроиться все, кто имел средства. Но всяких голодранцев тут не привечали. Внезапное нападение на казино выглядело очень подозрительно. Да чего там, дурно все это пахло и прямо-таки намекало на неспособность Сальваторе защитить свою собственность, во что особо никто не верил. После того, как разгромили мусорщиков, Сальваторы фактически правили хабом, и поверить в то, что кто-то решил вот так против них выступить, да еще и удачно, было трудно. Но связываться с Доном Лукой, который хочет тебя выставить со своей территории, не стал бы никто в здравом уме, даже и чистильщики, и ставленник чужих. Так что, ворчая и возмущаясь, люди-грача и ученые были вынуждены собраться в колонну и отчалить из казино. В это время Тапок и Миг со всеми людьми уже сидели в засаде, поджидая их. лазменная ПВО-установка уже была размещена на крыше одного из зданий, на углу офисного квартала. У ее операторов была четкая установка – выстрелить и немедленно покинуть точку, бросая все, потому что удар возмездия придет точно и быстро. За это, к слову, Лука содрал с Микой еще немало денег. Но тот уже закусил у дела и расходов не считал. Спокойно перевел кредиты Луке. «Что забавно, на счетах тут денег у всех полно, только тратить их некуда». Но, судя по всему, Лука всерьез рассчитывал покинуть пекло. А вот уже за его пределами кредиты на счетах, которые здесь вроде и не нужны, будут ой как полезные. Тем более, если он действительно хочет где-то растолкать конкурентов и занять свое место под солнцем. На это нужны деньги, и немалые. Все здания на улице, где должны будут ударить по ученому со свитой из чистильщиков, были пусты. Специально обученные люди подняли панику, заявляя, что здания начнут падать, как на соседней улице, что тут сейчас начнется пальба и тому подобное. Жильцы покинули дома и беспокоиться о жертвах среди гражданских не приходилось. Недаром, недаром Дон так тщательно вчера с Миком решал, где же точно будет место атаки. Вдобавок Дон Лука выделил тапку с Миком почти два десятка бойцов, еще недавно бывших мусорщиками. Почему именно их, тоже было понятно пойди что не так, это не бойцы Сальваторы. Это левые ребята, их купили залетные наемники и семья не при делах. Конечно, если кого-то из этих мусорщиков допросить качественно, они тут же все издадут. Однако, что значит их слово против слова «дона»? А ничего. Да и допрашивать будет некогда. Если что-то пойдет не так, Сальваторы этих смертников просто зачистят». Так что с точки зрения Луки должно было прокатить, плюс он не рисковал своими людьми и не подставлялся, во всяком случае явно. Сейчас все эти ребята расположились внутри здания так, чтобы по команде накрыть плотным автоматическим огнем всю улицу. Деться противнику будет некуда, так что по идее все должно пройти гладко, но на всякий случай Тапок подготовил сюрпризы» юси возмущенная тем, что ее превратили в чистого пилота, запрещая участвовать в боях, требовала возможности воевать наравне со всеми. Давила она знатно, пришлось искать компромисс. И тут всех очень здорово выручил Мик, жестом фокусника, доставший из своего гравелета пульт управления для штурмового дрона на гусеничном ходу. Машинка была снабжена двумя ракетами, которые, увы, не перезаряжались, и скорострельным миниганом с немалым запасом патронов. Таким несложным маневром удалось убрать юси из зоны непосредственного боевого контакта, но при этом ей позволили участвовать в бою, чем она осталась довольна. Сейчас этот самый дрон, замаскированный кучей мусора, ждал своего часа. Причем стоял он практически посреди улицы, а Юси находилась в условной безопасности, сидя в паре сотен метров внутри проходца. Рация на плече тапка бибикнула дважды. Это был условный сигнал, что первая часть плана прошла как надо, и чистильщики вместе с вип-персоной покинули объект. Тапок занял свою позицию, прикрыл глаза, вдохнул и выдохнул, готовясь к драке. Бес с крупнокалиберным рельсотроном нашел идеальную позицию на верхнем этаже, разрушенной в ходе переноса на пекло многоэтажки, находящейся почти в километре от них. Сейчас, получив тот же сигнал, он наверняка приник к прицелу, в сотый раз выверяя поправки для стрельбы по разным ориентирам. Прошло минут двадцать, прежде чем колонна чистых появилась в поле зрения. Двигались они плотным строем. В центре шли два бронированных гравилета, окруженных со всех сторон байками. Кое-что неприятно царапнуло глаз тапку. Возглавлявшие колонну байки были... не такие. В том плане, что на них не было рисунков, которые так любят наносить на свою технику чистильщики. Более того, сами сидящие на байках люди не очень походили на чистильщиков. Что-то в них не так. Или тапку просто кажется? Но не останавливать вид предстоящие только из-за подозрений. Да к черту подозрения. Тапок вдавил кнопку детонатора, и на замыкающих колонну три байка в буквальном смысле рухнул дом, который тапок заминировал заранее. Целью было не убить чистильщиков, а банально отсечь им пути отступления. Но сейчас, раз уж так получилось, почему бы и не убрать несколько вражеских бойцов? Нечего было так колонну растягивать. Следом за грохотом опавшего дома принялись взрываться заложенные по улице фугасы, наполняя воздух визжащими и рикошетящими от всего роликами, которые и были начинкой мин. Со всех сторон полетели обломки камней, пыль, мелкая крошева. Взрывы послужили сигналом для всех затаившихся и ждущих приказа на атаку. Тут же в окнах появились бойцы. На переполошившуюся, паникующую колонну со всех сторон посыпались пули и импульсы. Раскрешетав гусеницы по булыжнику, разбросав мусор в разные стороны из своего схрона, вылетел дрон, управляемый юси и обрушил на ошарашенных противников, находящихся практически перед ним, шквал свинца из скорострельной спарки, установленной на нем. Вражеская колонна смешалась. Практически все пилоты байков, шедших сзади и по бокам от гравилетов, были или ранены, или убиты. Идущий последним в колонне гравилет получил еще и здоровенным килограмм на двести куском бетона по одному из двигателей. И сейчас отчаянно гудел гравиприводами, пытаясь справиться с гравитацией. водил и старался удержать, не уронить машину, но она все больше и больше кренилась к земле одной стороной. Сам Тапок неторопливо навел прицел плазменной винтовки на левый передний двигатель одного из гравилетов и нажал спуск. Заранее было понятно, что гравелеты бронированы, и их вряд ли повредит противопехотными минами. То, что удалось подбить несколько машин, уже большая удача. Нужно ее закрепить. Тем более, что тапок запасся тем, что гарантированно могло прожечь любую броню. Винтовка, стоявшая в режиме усиления, выплюнула мощную сгусток ионизированной плазмы, которая в доли секунды преодолела расстояние до цели. Издав эдакий шелест, похожий на шум крыльев насекомого, со звонким чеваканьем плазма проплавила кожух двигателя, моментально выводя его из строя, заставляя расплавленный металл медленно стекать на землю. «Готово!» «Просто отличная пушка, но...» У нее все же был один серьезный недостаток. «Пять-шесть выстрелов перегревали винтовку, и дальнейшее ведение огня было чревато взрывом». Второй выстрел тапок безбожно смазал, потому что водителю гравилета, не ожидавший внезапного выхода из строя движка, попросту не справился с управлением и тяжелую бронированную машину завертела вокруг своей оси завернула в сторону, заодно с хрустом смяв капотом неудачно подвернувшегося под удар чистильщика». Беглым темпом Тапок дострелял еще три выстрела по движкам. Попал дважды, окончательно приземлив машину, в которой предположительно находился ВИП на брюхо. Прошло уже 10 или 12 секунд с начала боя. При этом из первой пятерки противников, тех, что были на байках пострадал только один, снесенный ударом гравилета. Несмотря на громадное число пуль, выпущенных по врагам, те даже не думали валяться кучками окровавленных ошметков мяса на земле. Они весьма эффективно уклонялись, прятались, маневрировали, несмотря на то, что места особо не было, а попадающие в них выстрелы, казалось, просто не причиняют никакого урона. Притом противник уже успел оклематься, понял, откуда вели огонь бойцы, данные тапку и Микудоном, и принялись стрелять в ответ. Причем весьма эффективно. От их ответного огня упало сразу двое или трое самых неосторожных бойцов, слишком уж нагло долго маячивших в оконных проемах. Шух! Небольшой овальный снаряд из обедненного урана просвистел в воздухе и проделал сквозную дыру в голове того из врагов, который только что убил неосторожно высунувшегося чуть дальше, чем было нужно бойца Сальваторы в оконном проеме. Бес не слишком-то торопился, понимая, что как только враги осознают, что по ним ведет огонь еще и снайпер, они станут куда осторожнее и уйдут с открытого пространства. Тем временем двери подбитого гравилета распахнулись, а изнутри горохом посыпались бойцы изначальных, сходу открывая огонь. Впрочем, двое или трое тут же рухнули на землю, скошенные очередями, но остальные нырнули назад в машину, прячась от вражеских пуль. Юси, которая и загнала изначальных назад в машину, тут же прекратила огонь, выжидая, пока противник вновь появится, что оказалось ошибкой. До этого ее скорострелка заставляла оставшихся в живых байкеров все время маневрировать, чтобы у них не хватало времени на прицельную стрельбу. Но как только этот беспокоящий огонь прекратился, все они как один вскинули оружие и накрыли в и опасный дрон. Причем стреляли они так, будто были не живыми людьми, а роботами, настолько синхронно действовали. И хотя большая часть попаданий просто отражалась броней дроида, но один удачный выстрел выбил каток из гусеницы. И тут же на это место перенесли прицельный огонь все остальные. Иуси попыталась вывести машину из-под удара. А куда там? Скорость реакции этих боевиков находилась далеко за пределами возможностей как оператора, так и самого дрона. Частые попадания пуля раздробили еще несколько колес, заставляя машину беспомощно крутиться. Еще несколько очередей и не слишком толстую броню удалось пробить. Вот уже двигатель задымился, и дрон встал неподвижно. Юси смирилась с тем, что машина сейчас будет потеряна, и решила напоследок унести с собой хоть кого-то. В роли хоть кого-то оказались сразу двое чистильщиков, не слишком удачно укрывшихся за своими гравибайками. Продолжая непрерывно поливать противника огнем из уже раскалившегося до красна минигана, как из бронзбойта, Юси активировала обе пусковые установки, находящиеся на спине дрона, и микроракеты стартовали, оставляя за собой дымные хвосты. Правда, до цели долетела лишь одна. Если бы Тапок не видел этого своими глазами, он бы в жизни не поверил, что такое возможно. Один из странной троицы, не прекращая при этом введение огня из автомата второй рукой, долю секунду назад еще лежавший на цевье основного оружия, выхватил пистолет и выпустил практически весь магазин, умудрившись несколько раз попасть в летевшую ракету. В цель размером с пачку сигарет, летящую мимо него на высокой скорости. И не просто попасть, он умудрился уничтожить ее. Во вторую ракету он уже просто промазал, хоть все же попытался достать и ее, но времени у него не было. Магазин пистолета опустел. Но даже то, что он сделал, было на уровне фантастики. Сам Тапок был, кстати, совершенно не уверен, что смог бы отстреляться лучше. А это о чем-то договорило. Вторая ракета, все же долетевшая до укрытия чистильщика, вспухла в огненном облаке, уничтожив и байкой обоих противников, укрывшихся за ним, заодно оглушив и откинув нескольких, находившихся слишком близко к точке подрыва. Но ни один летящий осколок не попал в странных бойцов, практически одновременно со взрывом ракеты умудрившихся добить несчастного дрона, взорвав ему боекомплект. За мгновение до этого дрон выпустил последнюю очередь и изрешитил неудачно подвернувшегося чистильщика из скорострелки, но это скорее было ошибкой противника, а не заслугой Юсиа. «Да что же это за черти, а? Эти-то точно не чистильщики Кто тогда?» Тапок выбрал целью правого бойца и строится. Быстрым движением поднявшись из своего укрытия, он успел сделать два двойных выстрела в цель, прежде чем на него обрушился свинцовый дождь, заставив замигать трофейное силовое поле, раньше принадлежавшее Дону Ганну. Тапок нырнул в укрытие, будучи уверенным, что попал во врага всеми четырьмя пулями. Вот только когда он взглянул через удобную щель, чтобы полюбоваться делом рук своих, его противник по-прежнему двигался, причем без единая рана. «Тапок, это не чистильщики, это киборги. Обычными патронами их не убить. Там подкожная броня такая, что винтовочную пулю держат». Голос Мика, нарушившего режим радиомолчания, был зрядно напряжен. Тем временем смятый в самом начале боя байк зашевелился. Из-под него поднялся еще один тип, совершенно не похожий на чистильщиков. Ну да, так и есть. Кибер. Этого уже было сложно перепутать с человеком. Часть плоти с него сорвало, обнажая импланты. Но, впрочем, это никак не мешало ему нагнуться, подобрать лежащий возле него автомат какого-то из изначальных и открыть огонь. Тапок зло выругался. Чужие чистильщики теперь еще и эти. Подобных тапок раньше не встречал, а значить это могло только одно. Очередная разработка чужих, вроде охотников или десантников, с которыми они уже здесь на пекле сталкивались теперь еще и эти штуки внешне от людей неотличимы похоже тут на пекли чужие всерьез занимаются созданием новых боевых единиц а что еще неприятнее вот эти киберы инфильтраторы явно создавались для того чтобы их можно было забросить на планету людей Хреново, очень хреново. и прав, Мик. Нужно связываться с ВКС, иначе даже если выберешься с пекла сам, лететь будет просто некуда. Пекло будет везде и на каждой из обитаемых планет.